Эпоха казней и опричнины Читает Галина Самойлова Перемена в отношении Сильвестра и Адашева, кончина Анастасии, опала советников, второй брак царя, новые любимцы и начало боярских казней, поручные записи, бегство Курбского в Литву и его переписка с Иваном Васильевичем, кончина митрополита Макария, странный отъезд царя, учреждения Причнины и ее характер, Александровская слобода, так называемая борьба с боярским сословием, игумен Филипп Калычев, поставление его на митрополию, его обличение тирану и незложение, убиение Владимира Андреевича, царский погром Великого Новгорода, страшные московские казни, нашествие дивлет гирея на Москву, повторные браки Ивана Васильевича, Семен Бикбулатович, Переговоры с Елизаветой Английской о Союзе, послание Кирилла Белозерскому и Гумину. Как 1547 год явился резким переломом в царствовании Ивана IV, переломом от бедственного времени к целому ряду славных деяний внешних и важных мероприятий внутренних так и 1560 год представляется, если не столь резкую, все-таки заметную гранью между блестящим 13-летним периодом Иванова царствования и последующей печальной эпохой его тиранства. Такие яркие противоречия и перемены в жизни и деятельности одного и того же государя были бы странны и непонятны, если бы мы не имели достоверных исторических свидетельств, о том благотворном влиянии, которое оказывали на молодого царя Иерей Сильвестр и Алексей Адашев, и о том близком участии, которое эти два незабвенных мужа принимали в делах правления в означенный тринадцатилетний период. Сильвестр действовал на Иоанна по преимуществу своим строгим учительным словом, взывая постоянно к христианской добродетели, к чистоте душевной и телесной, и напоминая о неподкупном правосудии царя небесного, перед которым нет изъятия для царей земных. Адашев с юности привлекал Иоанна своим светлым умом и кротким характером, незаметно, чтобы оба эти мужа пользовались своей близостью к государю в личных видах, то есть стремились бы к почестям и накоплению богатств. Сильвестр все время оставался протеереем придворного Благовещенского собора, и даже не сделался царским духовником. Адашев только в 1556 году достиг Сана окольничего. Влияние их сказывалось в общем направлении государственных дел и особенно в назначениях на правительственные места воевод и наместников, а также в раздаче поместья и кормлений. Отсюда понятно, почему около этих неродовитых людей собралась многочисленная партия из старых знатных родов. Естественно было, что Сильвестр и Адашев хлопотали по преимуществу в пользу лиц, связанных с ними приязнью или чем бы то ни было, но нет оснований предполагать, чтобы они в этом случае злоупотребляли своим влиянием и выдвигали большую часть людей недостойных, ибо дела правительственные шли при них хорошо, даже не слышно обычных жалоб народа на неправосудие и обиды от сильных людей. При упоминании о блестящем периоде Иоаннова царствования – С именами Сильвестра и Адашева обыкновенно связывается еще третье имя — супруги царя Анастасии, и не напрасно. Самый этот период продолжался ровно столько лет, сколько Анастасия прожила на свете супругу Ивана IV. Отсюда ясно, как велико было ее умиротворяющее влияние на страстную порывистую натуру царя, который, по всем данным, любил ее очень сильно. Заслуга Анастасии Романовны перед Россией — Тем возвышеннее, что после известного случая в 1553 году, когда часть бояр, преимущественно сторонники Сильвестра и Адашева, отказались присягнуть ее сыну-младенцу, она едва ли питала особое расположение к сим двум мужам. Не видно, однако, чтобы она старалась воспользоваться любовью мужа для их свержения или для возвышения их противников. Хотя источники исторические, например, «Курбский», Относят к числу этих противников ее братьев Данилу и Никиту Романовичей.